Главные двигатели космического шаттла — ГД Каша. Во время полета 51А все три главных двигателя шаттла работали прекрасно, даже на этапе останова в последние мгновения, уже после прекращения подачи топлива. Впрочем, встает вопрос — Допустим, если бы отказали двигатели, и мы провели бы столь же детальное расследование, как и для топливного ускорителя, то было ли выявлено бы подобное отсутствие внимания к недостаткам и снижение критериев безопасности? Другими словами, ограничивались те самые организационные недостатки, которые внесли свой вклад в катастрофу, только сектором топливного ускорителя, или же эти недостатки вообще присущи НАСА как таковому? С этой целью были исследованы и главные двигатели космического шаттла, и бортовая электроника. Но не орбитальный модуль или внешний топливный резервуар. Двигатель — это конструкция гораздо более сложная, чем твердотопливный ускоритель, и в нем используются более детализированные инженерные разработки. В общем, эти разработки похожи высокого качества, и недостаткам и дефектам, обнаруженным в работе двигателя, уделяются должное внимание. Как правило, такие двигатели конструируются для военного или гражданского летательного аппарата по так называемой составной системе, то есть как составная конструкция, проектируемая снизу вверх. Прежде всего, необходимо полностью понять свойства и ограничения материалов, которые будут использоваться для лопаток-турбины, к примеру. Что выявляется в ходе испытаний на экспериментальных установках? Уже имея эти знания, проектируют и тестируют каждую в отдельности те составные части конструкции, в которых большее число деталей, такие как подшипники. По мере обнаружения недостатков и ошибок проектирования, их исправляют и проверяют последующим тестированием. Так как за раз тестируются только детали конструкции, проведение испытаний и требуемые модификации не обходятся чрезмерно дорого. Наконец, дело доходит до окончательной конструкции всего двигателя согласно заданным техническим условиям. К этому времени уже высока вероятность того, что двигатель в общем получился удачно, или что любые неполадки можно легко устранить и проанализировать, потому что виды отказа, ограничения материалов и так далее были хорошо поняты. Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что модификации по устранению трудностей на окончательном этапе не очень сложно сделать, поскольку большая часть серьезных проблем уже была обнаружена и рассмотрена ранее, на менее затратных этапах процесса. Основной же двигатель космического шаттла сконструирован иначе, сверху вниз, так сказать. Все детали двигателя проектировались и составлялись в одно целое сразу, при относительно небольшом детальном предварительном изучении материалов и компонентов конструкции. И теперь, когда обнаруживаются неполадки в подшипниках, лопатках турбины, охлаждающих трубах и тому подобное, гораздо дороже и сложнее отыскать причины и внести изменения. Например, обнаружены трещины на лопатках турбины кислородного турбонасоса высокого давления. Вызваны ли они дефектами материала, влиянием кислородной атмосферы на свойства материала, температурными нагрузками при запуске или остановке, вибрациями и напряжением в стационарном рабочем режиме, или же трещина образуется главным образом из-за резонанса на определенных скоростях или из-за чего-то еще. Сколько времени проработает насос от появления трещины до поломки из-за этой трещины и как это зависит от уровня мощности? Использовать укомплектованный двигатель как испытательный стенд для разрешения подобных вопросов чрезвычайно дорого. Никто не хочет терять целые двигатели, чтобы узнать, где и как может произойти поломка. Тем не менее, точное знание этой информации является существенным для того, чтобы быть уверенным, что двигатель надежен в эксплуатации. А без детального понимания такая уверенность не может быть достигнута. Следующий недостаток метода проектирования сверху вниз состоит в том, что если и достигнуто понимание, в чем именно неисправность, то может получиться так, что для ее устранения надо изменить форму корпуса турбина, а это может оказаться невозможно осуществить, если не переконструировать весь двигатель. Основной двигатель шаттла — это поразительный механизм. У этого двигателя соотношение силы тяги к весу больше, чем у любого ранее созданного двигателя. Он построен на грани, а иногда и за гранью всего имеющегося инженерного опыта, а потому, как и ожидалось, в нем оказалось множество различных изъянов и сложностей. К сожалению, из-за того, что двигатель спроектирован по методу «сверху вниз», трудно найти и устранить эти недостатки. Цель проекта — двигатель со сроком службы на 55 заданий. что эквивалентно 27 тысячам секунд работы, 500 секунд на каждом задании или то же время на испытательном стенде, так и не была достигнута. Двигатель теперь требует очень частого ремонта и замены важных деталей, таких как турбонасосы, подшипники, корпусы из листового металла и так далее. Топливный турбонасос высокого давления требуется заменять через каждые три или четыре эквивалента задания, хотя и можно устранить неполадки. А кислородный турбонасос высокого давления через каждые пять или шесть. Это самое большее десять процентов изначальных проектных характеристик. Но здесь главная проблема определение надежности. В общей сложности за двести пятьдесят тысяч секунд работы серьезные неисправности двигателей случались, наверное, шестнадцать раз. Инженеры уделяют пристальное внимание этим неисправностям и стараются устранить их в кратчайшие сроки, изучая результаты испытаний на специальных установках, спроектированных опытным путем для недостатка, о котором идет речь. Они проводят тщательную проверку двигателя в поисках того, что может дать подсказку, например, трещин, и дальнейшего значительного исследования анализа. Таким образом, упорным трудом многие проблемы были, видимо, решены, несмотря на сложности конструкции «сверху вниз». Вот перечень некоторых из этих проблем и их статус. Трещины лопатки турбины в топливных турбонасосах высокого давления. (ТТНВД) Может быть решена. Трещины лопаток турбины в кислородных турбонасосах высокого давления. КТ-НВД. Не решена. Пробой линии форсажного искрового воспламенителя. ФИВ. Возможно, решена. Поломка предохранительного клапана. Вероятно, решена. Эрозия камеры. ФИВ. Вероятно, решена. Растрескивание листового металла корпуса турбины ТТ-НВД. Вероятно, решена. Повреждение футеровки труб для охлаждения ТТНВД. Вероятно, решена. Поломка выходного коленчатого патрубка основной камеры сгорания. Вероятно, решена. Сдвиг сварного шва входного коленчатого патрубка основной камеры сгорания. Вероятно, решена. Субсинхронный вихрь КТНВД. нвд Вероятно, решена. Система аварийного отключения ускорения полета. Частичный отказ системы с резервированием. Вероятно, решена. Растрескивание подшипников. Частично решена. Вибрация с частотой 4000 Гц, которая приводит к неисправности для некоторых двигателей. Не решена. Многие из этих вроде бы решенных проблем были трудностями ранней стадии новой конструкции. 13 из них случились в первые 125 тысяч секунд. И только три в последующие 125 тысяч секунд. Естественно, никогда нельзя быть уверенным, что с недочетами покончено, но при устранении некоторых из них искали не ту причину. Нет ничего нерационального в предположении, что может быть хотя бы один сюрприз в следующие 250 тысяч секунд. Вероятность равна 1 к 500 для каждого двигателя на каждом задании. Во время выполнения полета имеются три двигателя, но возможно, что некоторые аварии будут автономными и повлияют только на один двигатель. Шатл может прервать задание всего с двумя двигателями. Следовательно, скажем, что сами по себе неизвестные сюрпризы не позволяют нам предположить, что вероятность провала задания из-за основных двигателей шаттла менее чем один к 500. К этому мы должны добавить вероятность неудачи, вызванной известными, но еще не решенными проблемами. Эти проблемы мы рассмотрим ниже. Инженеры Rocketdyne изготовителя оценивают полную вероятность как один к 10 тысячам. Инженеры Marshall оценивают ее как 1 к 300, тогда как руководство НАСА, которых информируют инженеры, заявляет, что она 1 к 100 тысячам. Независимый инженер-консультант НАСА счел корректной оценкой 1 или 2 к 100. История того, по какому принципу проводится аттестация, сбивает с толку и трудно объяснимо. Первоначально вроде бы правило было такое. Два образца двигателя должны каждый безотказно проработать двойной срок, поскольку время непрерывной эксплуатации устанавливается в соответствии с правилом 2 x По крайней мере, такова практика фуга. И, видимо, первоначально она была принята и НАСА. По их предположениям, этот установленный срок соответствует 10 заданиям, то есть 20 заданиям для каждого образца. Очевидно, что лучшими двигателями, используемыми для сравнения, будут те из них, у которых самый большой полный срок эксплуатации, полет плюс испытания, так называемые флагманы флота. Но что, если третий образец двигателя и несколько других выйдут из строя за короткое время? Конечно, мы не можем считать, что безопасность обеспечена, потому что два двигателя проработали необычно долго. Короткий срок может лучше характеризовать реальные возможности, и в духе коэффициента безопасности, равного двум, нам следует оперировать половиной времени недолговечных образцов. Медленный сдвиг в сторону снижения коэффициента безопасности можно увидеть на многих примерах. возьмем из их числа лопатки турбины ттнвд прежде всего отказались от идеи тестирования всего двигателя. Каждый двигатель состоит из множества важных компонентов, таких как сами турбонасосы, которые часто заменяют. Так что правило 2 x нужно сдвигать от двигателей к их составляющим. Таким образом, мы принимаем ТТ -НВД как данный установленный аттестационный срок, если два образца успешно проработали вдвое больше этого времени. И, конечно же, на практике больше не настаиваем, что это время равно 10 заданиям. «Но что значит успешно? Фуга называет трещину лопатки турбины отказом для того, чтобы действительно обеспечить коэффициент безопасности более двух на практике». Между моментом зарождения трещины и тем моментом, когда она станет достаточно большой, чтобы произошла поломка, есть интервал, когда двигатель еще может работать. Фуга разрабатывает новые правила, которые учитывают это дополнительное время, но примет их только в том случае, если будет проведен доскональный анализ по известным моделям в рамках известного опыта и для основательно протестированных материалов. Ни одно из этих условий не применимо главным двигателям шаттла. Трещины были обнаружены на лопатках турбины многих ТТНВД второй ступени. В одном случае трещины обнаружили после 1900 секунд работы, а в другом они не были обнаружены после 4200 секунд, хотя обычно такие более длительные периоды работы выявляют трещины. Чтобы понимать, о чем здесь идет речь, мы должны осознать, что нагрузка очень сильно зависит от уровня мощности. Полет «Челленджера», как и предыдущие полеты, был на уровне, обозначенном как 104% от номинальной мощности в течение большей части времени работы двигателя. Судя по некоторым данным документов… Предполагается, что при 104% номинальной мощности трещины не появляются примерно вдвое дольше, чем при 109% или уровне полной мощности УПЛ. Будущие полеты должны были выполняться при 109% из-за более тяжелых полезных нагрузок. И очень многие испытания проводились именно при таком уровне мощности. Следовательно, при времени при 104% на 2 мы получаем единицы, которые называются эквивалентным уровнем полной мощности, EUPL. Очевидно, этим водится некоторая неопределенность, но она не была изучена. Самые ранние трещины, упомянутые выше, образовались при 1375 секундах ЭУПЛ. Теперь правило аттестации стало таким. Ограничить все лопатки турбин второй ступени максимум 1375 секундами ЭУПЛ. Если кто-то возразит, что коэффициент безопасности 2 при этом потерян, то ему скажут, что одна турбина проработала в течение 3800 секунд ЭУПЛ без трещин, и половина от этого — 1900 Так что мы более консервативны. Мы одурачили самих себя трояком. Первое. У нас есть только один образец, и он не флагман флота. У двух других образцов за 3800 секунд или больше ЭУПЛ имелись 17 треснувших лопаток. В двигателе 59 лопаток. Затем мы отказались от правила 2 x и произвели замену на эквивалентное время 1375. И, наконец, 1375 то, где трещина была обнаружена. Мы можем сказать, что не было найдено трещин ниже 1375, но последний раз, когда мы смотрели и трещин не было, это 1100 секунд EUPL. Мы не знаем, когда именно образовалась трещина между этими двумя моментами. Например, трещины могли образоваться при 1150 секундах EUPL. Примерно две трети наборов лопаток, тестируемых с превышением 1375 секунд EUPL имели трещины. Некоторые недавние эксперименты действительно показали трещины уже при 1100. 150 секундах. Было важно не снижать это число, так как шаттл должен был использовать свои двигатели очень близко к их пределу, ко времени окончания полета. Наконец, заявляют, что от коэффициента не отказались и что система безопасна, при этом отказываясь от принятой практики фуга, что трещин быть не должно, и считая отказом только полностью разрушенную лопатку. С таким определением еще ни один двигатель не вышел из строя. Идея состоит в том, что поскольку есть достаточное время для роста трещины до разрушения, мы можем гарантировать, что все безопасно, проверяя все лопатки на предмет трещин. Если трещины обнаружена, то заменить лопатки, а если ничего не обнаружено, у нас есть достаточно времени для безопасного полета. Таким образом утверждается, что проблема трещин уже не проблема безопасности полета, а просто проблема технического обслуживания. Может это и так, но насколько хорошо нам известно, что трещины всегда растут достаточно медленно, так что во время полета никакого разрушения не произойдет. Три двигателя проработали длительные периоды времени с несколькими треснувшими лопатками, около 3000 секунд ИУПЛ, и ни одна лопатка не сломалась. Можно найти решение этой проблемы. При изменении формы лопатки применяется упрочняющая дробеструйная обработка поверхности, если до изменения новые лопатки не трескались, потом покрыть поверхность изоляцией, что исключает термоудар. Похожая ситуация просматривается в истории аттестации КТ-НВД, но ее детали мы приводить не будем. В итоге очевидно, что осмотры готовности полета и правила аттестации показывают ухудшение в отношении некоторых проблем главных двигателей космического шаттла, почти аналогичное ухудшение, наблюдаемому в правилах для твердотопливных ракетных ускорителей.